121. Ничего не бойся, все отстраню. Происходит прикасание огненной материи, насущно нужный путь для Творца нового мира и исполнителя надземной миссии. Дам тебе радость. Придет время, победишь все. А сейчас храни великое спокойствие духа и учись. Ради будущего сейчас потуши себя. Познаешь свой путь величием спокойствия, всегда сохраняемым и хранимым, как наинужнейшее оружие. Учись воспринимать во всяких условиях, храня всегда это спокойствие. Осознанно или неосознанное, но нужное воспримешь. Победим хрипоту немощи. Представление в третьем глазе моего лика есть уже восприятие. Осознанное или неосознанное — то или иное, но огненный лик всегда дает, ибо излучает свет. Постоянное держание в сознании лика означает постоянное, непрерывное получение, осознанное или неосознанное, но получение учись на наитруднейшем. Все это воспринял при совершенно невозможных условиях шума, криков, лая собаки и так далее. Видел себя во сне где-то в огромном восточном храме, был наверху и первый протянул руку к богине Дукар. Дукар, тибетская богиня, великое божество женского начала, соответствует символу Матери Мира. И все это признали, будто бы впервые во сне почувствовал связь с Матерью Мира. День много легче.